Глава 21. Через несколько минут к н я г и н и и Хорват сидели молча в разных углах горницы. Хорват сидел, опустив голову. Наконец он вдруг выпрямился и вымолвил злобно. «Если это он подослал, то я останусь здесь не день, не два, а неделю целую, хоть пусть приедет сам. Если он смел подослать, то я вправе у в е с т и отсюда на край света ту, которую он не стоит, которую оскорбляет. Княгиня покачала головой. «Если я смутилась за себя, я сама, то почему же он не имеет права бояться и подозревать?» «Ах, полноте!» — вскрикнул Хорват. «Он сам послал меня. Он сам устроил все это. Он сам устроил западню. Это подло, низко. Если мы не попались...» то благодаря случайности. Ведь я за секунду вышел в зал. Мы могли не заметить этого шпиона. Если он подозревает, так скажи прямо. Вели мне ехать из дому. Действуй открыто и дай возможность, право действовать так же и мне. Что же тогда, тихо вымолвила она. Что тогда? Тогда я увезу тебя. Другого исхода нет. Ах, Юрий, Юрий, а мой отец... «Ты выберешь или отца, или меня!» Княгиня молча опустила голову на руки и, казалось, снова плакала. «Да, Маша, ты выберешь!» — воскликнул Хорват. «Ты говоришь, отца убьет это, а я? Если мне уехать и никогда не видать тебя, то меня не убьет это? Тебя не убьет? Он пожил, а мы еще не жили!» — тише прибавил он. Они замолчали. Старик с е м ё н явился с посудой и тщательно, старательно стал устанавливать в с ё на столе. Видно было, что старик пользуется редким случаем служить княгине. Уже несколько лет жил он один в этом доме и только раз видел князя, только раз пришлось послужить ему. Княгиня приезжала лишь в третий раз. Провозившись довольно долго с посудой, старик принес наконец самовар и спросил. «Не угодно ли чего-нибудь еще?» Княгиня вопросительно взглянула на Хорвата и выговорила. «Как же насчет лошадей?» Хорват молчал. «Юрий Петрович, как вы думаете?» Хорват поднялся с места и совершенно не своим голосом вымолвил, задыхаясь. «Да, надо закладывать, надо ехать к князю», — злобно вымолвил он. «И объясниться с ним». Надо рассказать ему про этих негодяев, которые неизвестно зачем лезут по ночам на эту террасу. Этот мерзавец лазил сюда, а какой-нибудь другой мерзавец, выговорил Хорват, обращаясь к с е м ё н у будто это доставляло ему какое-то наслаждение. Другой мерзавец сидел где-нибудь спокойно и ждал, что из этого будет, ждал, что этот ему расскажет. Вот тот-то с е м ё н настоящий мерзавец, тот собака подлая. Точно-с, это который в санях-то сидел. Хорват подошел ближе к старику и продолжал. Этот-то с е м ё н у ш к а лазил близко. Его могли поймать и отдуть, а тот мерзавец безопасно сидел дома. Да что тут? Вне себя махнул рукой молодой человек, и отошел в противоположный угол комнаты. с е м ё н половину только понявший из тирады молодого барина или понявший по-своему, выговорил, снова обращаясь к н я г и н е «Так как же насчет лошадей-то? Уж вы бы, матушка-княгиня, отдохнули, а завтра со светом и собрались. Да и барину опять, значит, в путь, а они только что приехали. Если вы в сомнении насчет этого, значит, конокрада». так мы все будем ночь сторожить, да и кучеров, пожалуй, возьмем. Все ляжем тут, коли укажете на терраске. Мы вас в обиду не дадим, насчет этого будьте благонадежны. Да и барин опять военный, все-таки офицер. Чего же вам сумлеваться? Старик болтал с ужимками, со смешными жестами, как-то приседая на старых ногах. А около него стояла княгиня, грустная бледнолицая, опустив руки, склонив голову на грудь. А в глубине комнаты у окна, близ шкафа с книгами, стоял молодой человек, брови его сдвинулись, он кусал себе губы и судорожно рвал в руках какую-то попавшуюся случайно веревочку. Тут в лице старика было будничное маленькое чувство — усердие к барыне. Рядом в княгине острая боль в сердце и тоска, тяжело гнетущая душу. А там, в лице молодого человека, страшно клокотавшая злоба, едва сдерживаемые порывы гнева, от которого казалось, если бы он вырвался наружу, не осталось бы не только князя, не осталось бы камня на камне от всех его московских палат.